Глава 41. Председатель комитета госбезопасности вновь взглянул на часы и попросил дежурного по станции Кремлёвской связи соединить его с объектом Заря. После отключения спецсредств связи в Ялте, при котором доступ к резиденции Русакова был строго регламентирован, дежурного на коммутаторе подстраховал теперь ещё и офицер госбезопасности, посланный туда лично Корягиным. Чтобы потом не говорили в прессе о полной блокаде средств в связи резиденции президента, на самом деле у путчистов в этом плане проблем не возникало, и шеф госбезопасности мог это засвидетельствовать. Трубку поднял сам прораб перестройки. Он ждал этого звонка. Он с волнением и страхом ждал его, прекрасно понимая, что в такое время у аппарата может оказаться только один человек – председатель КГБ. Ну и зачем они приезжали сюда, первым спросил Русаков, как только главный чекист поздоровался. Голос показался Корягину грубовато раздражённым, но не настолько, чтобы настраивать на такую же тональность весь ночной разговор. Мы ведь в общих чертах обсудили все наши действия, а тут вдруг группа товарищей. С какой стати? Но как вы могли заметить, А предварительных наших переговорах никто из этой группы товарищей даже не догадывался. И всё же напрасно вы присылали их сюда, проворчал генсек-президент. Ну, так было решено, кем решено? Шеф госбезопасности хотел было сослаться на их совместное решение с премьером или на пока ещё не предъявленный миру госкомитет по чрезвычайному положению, однако в последнее время его вдруг задел за живое тон в котором вдруг прораб перестройки пытался говорить с ним сама суть его упрёка только по этому он резко и холодно ответил мною это решение принято мною единолично такой ответ вас товарищ гинсек президент устроит русаков недовольно посопел в трубку однако вступать в спор не стал единственное на что его хватило так это наворчание Но ведь они же вели себя тут, особенно генерал Банников с его казарменным хамством. Зато теперь в руководящей кремлёвской верхушке есть люди, хоть перед прессой, хоть перед всем народом, способные подтвердить, что вы, лично вы, как президент, действительно отказались объявить чрезвычайное положение и даже выступали против него. Вкратцева молвил Карягин. Разевы такое альби не стоит визита всей этой казарменной братьи. Выдерживая артистическую паузу, главный чекист Союза теперь уже давал своему собеседнику, как совсем недавно вице-президенту ненашему, возможность оценить и проникнуться глубиной своего замысла. В самом деле, неожиданно оживился Русаков. Если подходить к этому вопросу, так сказать, в общем и целом, упуская какие-то спорные моменты нашей встречи, попытался он увлечь шефа госбезопасности в неуёмный поток своих словес, однако тут же был жёстко прерван им. А ещё некоторые из этих чёрных гонцов смогут подтвердить, что ворвавшись на территорию президентской резиденции, Генералы лишили вас правительственной связи и, по существу, оставили под домашним арестом. Именно поэтому вы не смогли вернуться в Москву, чтобы поставить на место взорвавшихся гокочепистов. К тому же вы настолько перенервничали, что тут же заболели. Примечание. Черными гонцами у татаро-монголов назывались гонцы «гонцы» которых посылали к правителю или старшему военно-начальнику с неприятными известиями. По традиции, после доклада их тут же казнили. Конец примечания. «Да все это мне ясно», — в самом деле занервничал Русаков. «Но почему приехали именно эти, и как в их числе оказался, например, генерал Банников? Понимаю, Салдафон», — примирительно согласился Корягин, — уже знавший, что головком сорвался и нахамил Гинсек президенту, но для легенды это даже хорошо. Да, у вас побывали генералы Банников, Цыханов, Ротмистров. Но разве они входили в состав ГКЧП? И разве ГКЧПисты несут ответственность за их действия? Понятно, что следовало бы своевременно предотвратить их визит. Однако же не досмотрели, а по сейму покаялись. Вот и вся реакция на визит группы товарищей. В то же время у нас, то есть у меня, Лукашова, не нашего, по-прежнему остаётся возможность в любое время апеллировать к вам как президенту и генсеку. Оно так и всё же, понимаю. Тут всё как в старом еврейском анекдоте. Они приятный осадок всё же остался. Кстати, как в реальности восприняли мой отказ кремлёвские чрезвычайщики? Корягин немного замялся, подыскивая наиболее точное определение. Заглотнули. Главное для нас с вами придерживаться основной нити легенды. Конечно, по ходу событий сценарий станет меняться, но я буду держать вас в курсе. И мысленно определил. Времена миха хорошо держится. Впрочем, попробовал бы иначе. Под протокол и в расход. Кстати, что вы можете сказать о Лукашове? Ну, Кремлёвский Лукав в своём амплуа. Он в чрезвычайку тоже не вошёл. Плохо. Никто и не спорит, плохо. Но отказ своей Лука мотивирует тем, что как глава законодательной власти, должен будет утверждать и госКомитет, и это самое чрезвычайное положение. Всё равно плохо. Они помолчали. Шеф госбезопасности страны знал, что линия не просвечивается, поэтому определённая открытость текста, как и многозначительное молчание, его не смущала. Владимир Андреевич, есть вопрос. Слушаю, благодушно молвил Гинсек президент. Лукашов, он что, действительно не был ознакомлен с планом введения в стране чрезвычайки, только в самых общих чертах? То есть он всё-таки с самого начала знал о планируемом перевороте. Я же сказал в самых общих чертах. Что же вы не предупредили меня? сдержанно возмутился Корягин. Но я же всё объяснил. Он посвящён только в саму идею, без каких-либо деталей и оперативных разработок. И всё же почему не предупредили? повторил свой вопрос Корягин. И спокойствие, в которое он был облачён, не могло обмануть генсек президента. Он знал, какие слова последуют за этой обидой. Хорошо держитесь, товарищ президент. Но под протокол и в расход. И не факт, что молвленные они будут мысленно. Вы же понимаете, что хоть в каких-то моментах он всё же должен был ориентироваться. Это же председатель Верховного совета. И если бы он вдруг, то вы же понимаете, это было бы чревато «То есть получается, что и на сей раз прораб перестройки сыграл на две колоды карт», — понял шеф госбезопасности. «Лукашев давно знает, что все, что происходит сейчас в Доросе, всего лишь политический фарс, а потому держится довольно уверенно, чувствуя себя подстрахованным на все возможные варианты исхода путча». Самый информированный человек страны вдруг ощутил себя преступно отделённым важнейшей информацией, а потому обиженным. Кто ещё? Что? Я спрашиваю. Кто ещё ознакомлен вами с планом, о котором изначально должны были знать только два человека я и вы? Резко наехал он на президента. Кто конкретно? Не наших Веженов Пётр Васильевич. «Мы же с вами...» «Тогда или нет?» «Нет, больше никто». Русаков услышал, как шеф госбезопасности грозно засопел в трубку и еще увереннее подтвердил. «В самом деле никто. Если только сам Лукашев сумел хранить молчание». Ответом ему был и хидный недоверчивый смешок шефа госбезопасности.